Глава 12. Пока я думал, как такое возможно, тело сработало на рефлексах, коршуном упасть на горстку пепла, смести выпавший лут и снова взлететь вверх и затаиться среди сталактитов. Без мечников Долоры я все равно не собирался идти навстречу Капанею, поэтому у меня выдалась свободная минутка разобраться с системными уведомлениями. И больше всего меня интересовали две вещи: история моего аватара, и нереально высокий урон, бесполезный в подземельях небесной молнии. Внимание! Глава гильдии охотников за головами Старфол из ветви мифриловой стрелы считает, что вы не простой эльф, пришедший с небес, а наследник. Быть может, оказавшись на небесах, вы сможете вспомнить события минувших дней? Так-так-так, а ведь еще и Гимера не так давно бросила подсказку. Я выставил фильтр и тут же нашел нужные мне уведомления. «Внимание, Матрона Гимера приняла вас за небесного эльфа». «Хм, ну в том, что у моего аватара богатое прошлое, сомневаться не приходится. Осталось только выяснить наследником, чего я являюсь. Кланы или, чем черт не шутит, какого-нибудь небесного престола?» Я на секунду замер, подспудно ожидая подсказки от игры. Ну, к примеру, единичку к мудрости, которая подскажет мне, что я на верном пути. Но игра молчала. Ну что ж, я так или иначе собирался нанести визит в... М -м, небесную канцелярию. Разобравшись с этим вопросом, ну как разобравшись, скорее запутавшись еще больше, я открыл последние логи. Внимание, вы одним ударом убили главу гильдии охотников за головами великого Старфола из ветви мифриловой стрелы. У вас есть три дня, чтобы претендовать на освободившееся место. Вы хотите занять место главы? Внимание, отношение с гильдией охотников за головами сменилось с неприязнь на ненависть. Охотники за головами всегда выполняют взятые на себя обязательства. И если один из братьев не смог выполнить заказ, ему на смену придет другой, от минуты до недели. Так, ну это понятно. Ну-ка глянем, что там по урону. Так, не понял, откуда такие цифры. Оказалось, все дело в ачивке призвавший лос. Получено достижение, призвавший лосс, Под землей вы чувствуете себя в два раза лучше, чем под солнцем. Эффект всех навыков, заклинаний и активных умений увеличен в два раза. Мало того, что молния выдала полноценный урон, так еще с модификатором Х2. Но и это было не все, благодаря форме шепот ветра. Шепот ветра. Необходимы крылья Серафима плюс 100% к скрытности. Первая атака и скрыта плюс 200%. Первая атака Искрыта дала еще плюс 200%, то есть те же самые x 2 В общей сложности урон вышел такой, что можно было с легкостью завалить сразу же двух, если не трех владык Инферно. Неудивительно, что даже Золотой Купол не спас главу Хэтхантеров. Кстати, интересный факт. Рядом с Эльфенышем мне было страшно, прям реально страшно. А вот Старфол такого ужаса не вызывал. Обычный НПС, пускай и 500-го плюс уровня. Может быть, дело в повышенной мудрости? Надо будет проверить. В любом случае, моя шалость обернулась чем-то большим, нежели простой щелчок по носу. Благодаря разнице в уровнях, мне упало нереальное количество опыта, и я вырос до 403 уровня. Да еще и стал обладателем интересного лута. Капюшон безымянного странника. Большинство разумных не видит вашу личную информацию. Редкий. Родовое кольцо мифриловой стрелы.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 плюс 25% к влиянию на окружающих, плюс 25% к ментальной магии уникальный. С капюшоном все понятно, еще один такой же, и у меня будет два капюшона, которые позволяют менять личную информацию. И что-то мне подсказывает, что если их объединить, то я смогу как пат менять облики. Родовое кольцо было один в один похоже на мое, за исключением герба. На трофее четко угадывалась мифриловая стрела, в то время как мое было девственно чистым. Думаю, колечко проявит себя только на небесном плане. Свиток, на мой взгляд, очень интересная штука. Шутка ли превратить кого-нибудь в кусок золота? Был он у меня пару недель назад. Тушка Хотура изрядно пополнила бы городской бюджет. В общем, пригодится. На крайний случай в доме Даллора появится прикольная статуя Матроны. А вот рапира порадовала. Похоже, я не один такой умный, кто решил качать мага через уникальное оружие эльфов. Не удивлюсь, если у него был еще и длинный меч, вот только, к сожалению, не выпал. Ну или мифриловая стрела делает ставку исключительно на рапиры. «Долго еще!» Послышался чей-то недовольный голос. Оказывается, я так увлекся изучением лута, что пропустил появление боевого отряда дома Долора. Если будете тащиться, как беременные дуэргары, вообще не дойдем до места, грубо отозвался я. Точнее, не я, а пад в моем облике. Пора пускать передовые дозоры. Дальше уже начинается территория Капанея. Ого, получается, я правильно сделал, что решил дальше не лететь. Этот зал — эдакий Рубикон между, условно, территорией Дроу и подземного Кракена. «Не дерзи, чужак!» – процедил сквозь зубы командир мечников, неприязненно косясь на пад. «Ты здесь никто, и если ты думаешь, что милость Матроны тебя...» «Да мне насрать!» – под грубо перебила темного эльфа и, скользнув взглядом по лежащей на полу кучке пепла, обнажила клинок. «Он рядом!» Командир эльфов злобно сверкнул глазами, но промолчал. Вместо этого он взглянул на своих бойцов, указал в спину пад, и провел большим пальцем себе по горлу. Что ж, если раньше у меня еще были какие-то иллюзии насчет дроу-мужиков, то сейчас они окончательно развеялись. «Помните!» — Пат повысила голос, ускоряя шаг. «Главное — прорваться сквозь щупальца кого-то Матрона не простит нас, если вернемся без мифрила». Замотивировав таким нехитрым способом мечников, Пат кинулась вперед. Кэп вопросительно протянул один из дроу с тяжелым арбалетом наперевес. За ним нехоти скомандовал командир дроу и понизил голос. «И помните, наша задача найти мифрил. Плевать на Капане, ясно?» В ответ послышался одобрительный гул, и темный эльф довольно кивнул. «Ну раз ясно, тогда вперед. Разбиваемся на тройки и страхуем друг друга. Маги, замедление на нащупальца!» «Стрелки! Приготовить замораживающие болты! Войны! Рубим их в те места, где кожа чуть зеленовата! Пошли, пошли, пошли!» Дождавшись, когда последний дроу исчезнет в коридоре, ведущем в обсидиановую шахту, я мягко спланировал вниз и негромко позвал. «Пад!» пс отозвалась девушка из коридора, ведущего к Капанею. «Не вижу тебя!» «Я тебя тоже не вижу!» — буркнул я. «Так только дрожь воздуха!» Не отключая невидимость, я подошел к стене, возле которой едва заметно дрожал воздух, и протянул вперед руку, неожиданно коснувшись горячей кожи девушки. «Это я, Пат». аж зашипела девушка. «Руки убрал!» А до меня только сейчас дошло, куда именно я протянул свои ручонки. К слову, несмотря на свой миниатюрный рост, грудь у бывшей главы теневой гильдии была очень даже ничего. «Сори!» – смущенно буркнул я, отдергивая руку – и, раздумывая про себя, каким таким образом закрытый костюм Хабитессы оказался настолько <coughs> открытым. Да и протягивал я руку на уровне своего роста, а значит, чтобы моя рука уткнулась ей в грудь, под пришлось подняться на цыпочки или забраться на один из валяющихся на полу камней. Ох уж эти девушки! Вот нереально понять, что у них в голове творится, да и не суть. Наверняка какая-нибудь попытка манипуляции и ведь и облик-то сменила наверняка не случайно. Куда дальше, строго уточнил я, выкидывая из головы мысли, зачем Пат решила поставить меня в неловкое положение. «Хорошая маскировка», с плохо скрываемой завистью протянула Хабитесса. «Дай мне минуту, потом иди за мной. Пока они пробиваются через центральные коридоры, мы пойдем в обход. Капанею будет не до нас», кивнул я, выбирая в опциях профиля подсветку союзников. Дрожащий кусок воздуха тут же подсветился зеленым, а я увидел Патрицию с распахнутым кожаным доспехом и распущенной шнуровкой. Из-под ее правой груди сочилась тонкая струйка зеленой крови. И хоть я видел девушку будто сквозь прибор ночного видения, жаловаться на качество картинки было грех. «Ты ранена?» – мне мгновенно стало стыдно за свои недавние мысли. «Как догадался?» – поморщилась девушка, наклоняясь чуть вперед – так, чтобы кровь не стекала под доспех. «Ну так кровь же идет», — протянул я и тут же прикусил свой язык. Она же уверена, что я ее не вижу, иначе не стала бы распускать шнуровку и обнажаться передо мной. «Ты что, меня видишь?» — подозрительно поинтересовалась Хабитесса, на всякий случай прикрываясь рукой. «Эм, протянул я, судорожно соображая, что придумать. Портить отношения спад во время и так непростой миссии не хотелось. Я вижу кровь». Я показал накапающие на пол капли. «Зели дать?» «Не надо», девушка тут же успокоилась и убрала руку. «Жду, пока яд вытечет». «Яд?» — уточнил я, любуюсь красивой фигуркой Хабитессы. «Ну да», — вздохнула девушка и сжала правую грудь в своих ладошках. «Капаней, эссс». Пад зашипела от боли, а из её раны хлынул целый ручеёк крови. «Хорошо подготовился, у него на щупальцах есть шипы», и когда оно начинает дрожать, ищу укрытие. Они с легкостью пробивают кожаную броню, и им достаточно отцарапать кожу. «Ясно», — кивнул я, борясь с искушением подойти и помочь Хабитессе в таком благородном деле, как спасение жизни боевого товарища. «Чем помочь?» «Да ничем», — Патриция скептически осмотрела, едва заметный разрез, и щедро плеснула в рану исцеляющее зелье. «Несколько секунд и пойдем». «Получается, щупальцы было в соседней пещере?» — уточнил я, смотря за тем, как падшнурует свой доспех. «Он тоже умеет в разведку», — поморщилась девушка. «Думала обычный камень, но стоило зайти в зону его реакции, как во все стороны полетели шипы. Но это и к лучшему. Чем это?» Капанэй отдернул щупальцы, а значит, дроу совершенно точно попадут в ловушку, выгодав время для нас. «Звучит, как неплохой план», — усмехнулся я, отводя взгляд от полностью зашнуровавшейся девушки, которая снова начала походить на Ниндзя. «Только после дам». «Тоже мне джентльмен нашелся», — фыркнула девушка и бесшумно двинулась вперед. «Не отставай». «Учитывая, что у меня осталось где-то 3-5 часов до того момента, когда храм Лос будет найден, я уж точно не отстану. Фигуры, пусть из рук вон плохо, но расставлены на виртуальной шахматной доске». Осталось только освободить Добрыню, расспросить его, как он попал сюда из другой игры, и можно начинать операцию под кодовым названием «Переполох в Устагелде».